Дядя Эйнар «Ну же, это займет всего одну минуту», сказала дядя Эйнару его дорожайшая супруга. «А если я откажусь, это займет у меня всего одну секунду», парировал он. «Ну вот, я все утро тружусь в поте лица», сказала она, потирая свою худенькую спину. «А ты отказываешься мне помочь. Гроза будет, слышишь, как гром гремит». «И пусть гром гремит», мрачно выкрикнул он. Я не хочу быть пронзенным молнией ради того, чтобы просушилось твое белье. Но ты же такой ловкий, у тебя так быстро это получается. Попыталась умаслить его она. Раз и все. Нет. Огромные торпаулиновые крылья нервно и возмущенно загудели у него за спиной. Примечание. Торпаулин. Непромокаемая тентовая ткань. Жена протянула ему тонкую веревку, которой было прицеплено штук 100 свежевыстиранных одежек. Он повертел ее в пальцах, и на лице его появилась гримаса отвращения. «Господи, до да чего я докатился?» — с горечью пробормотал он. «До да чего?» Злые едкие слезы подступили у него к глазам. «Не плачь, а то оно еще больше промокнет», — сказала она. «Просто подпрыгни и чуть-чуть с ними прошвырнись, и все. Прошвырнись», — с горькой усмешкой сказал он, чувствуя себя смертельно, глубоко и опустошительно уязвленным. «Я уже сказал, пусть гром гремит, пусть льется дождь!» Примечание. Здесь, возможна аллюзия на песню «Пусть идет дождь», которая исполнялась в США в конце 30-х, начале 40-х годов. «Слушай, если бы сегодня был погожий солнечный день, я бы тебя не просила», — резонно заметила она. «Просто если ты этого не сделаешь, вся моя стирка пойдет на смарку. Придется развешивать белье в доме, Этот аргумент стал решающим. Если он что-то и ненавидел, так это белье, развешанное по всему дому и списающее отовсюду, словно гирлянды с флажками. Продираться сквозь них просто, чтобы попасть из одной комнаты в другую. Дядя инар подпрыгнул и взмахнул своими огромными зелеными крыльями. «Но только до ограды пастбища», — сказал он. «Ты ж мой милый!» Она с облегчением рассмеялась. Один взмах, и он подлетел кверху, как раскрывшаяся пружина, пережевывая крыльями холодный воздух и будто совокупляясь с ним. Вы бы не успели даже произнести у дяди Эйнара зеленые крылья, как он с шумом на бреющем полете облетел свои угодья в сопровождении трепещущего шлейфа нанизанной одежды, и она мгновенно высохла в воздушных волнах от его крыльев. «Лови!» Уже через минуту он вернулся из своего путешествия и плавно опустил сухую, как попкорн, одежду на чистые покрывала, которые она вряд ряд растерила на место приземления. — Спасибо, милый! — крикнула она. А —— -а -а! он махнул рукой и улетел сидеть под яблоней и думать свою думу. Примечание. Здесь также возможна аллюзия на популярную песню сороковых годов «Не сиди под яблоней, ни с кем, кроме меня». ставшую известной благодаря Гленну Миллеру и сестрам Эндрюс во время Второй мировой войны. У дяди Айнара были чудесные крылья. Они были похожи на атласные паруса цвета морской волны, они шуршали и хрустели, когда он чихал или слишком резко поворачивался. Дядя эйнар был одним из немногих в семье, чей дар был заметен простому глазу. Вся остальная братья – Кузены, племянники и прочие родственники, разбросанные по захолустьям всего мира, сидели там тише воды, ниже травы. И делали свои делишки незаметно. Если в кого-то внедрялись, то по-тихому, иногда разумом, иногда ногтями или зубами. По небу перемещались в виде сухих листьев, по лесам в виде волков. Им нечего было опасаться обычных людей. Другое дело, человек с огромными зелеными крыльями Не то, чтобы он ненавидел свои крылья. Вовсе нет. В юности он вообще летал целыми ночами. Ночь — это лучшее время для крылатых людей. Дневной свет всегда таит в себе опасности, с этим ничего не поделаешь. Зато по ночам можно свободно парить над самыми дальними землями и морями, и ничего тебе не угрожает. Летай себе и наслаждайся полетом. Но теперь он больше не мог летать по ночам. Однажды, несколько лет назад, он летел с семейного праздника возвращения из Меллинтауна, штат Иллинойс, домой, в Европу, на какой-то высокогорный перевал, изрядно перебрав там густого темно-красного вина. «Спокойно прорвемся», — яным голосом уговаривал он себя, пробиваясь между утренними звездами сверху и лунными меллинтаунскими холмами внизу. Как вдруг небо перед ним треснуло. высоковольтная вышка он бился каккутка пойманная в сеть вокруг все шипело провода взрывались голубыми искрами черня ему лицо только чудом каким-то немыслимым взмахом крыльев ему удалось отбиться от электричества и отпрыгнуть назад он упал звук от падения дядей нара на залитый лунным светом лог под вышкой был сопоставим со звуком падения из окна большого телефонного справочника Он поднялся с земли только ранним утром следующего дня. Пропитанные росой крылья дрожали крупной дрожью. Было еще темно, но на востоке рассвет уже наложил на небо бледную повестку. Вот-вот на ней должно было проступить розовое пятно, и тогда лететь уже будет нельзя. Теперь единственное, что ему оставалось, это укрыться в лесу, забраться в самую чащу и ждать, пока новая ночь спрячет его крылатый полет в темноту. И вот так он встретил свою жену. В тот день, довольно теплый для первого ноября в штате Иллинойс, хорошенькая молодая бронила Уэксли отправилась на поиски заблудившейся коровы, а точнее ее вымени. Она пробиралась сквозь заросли серебряным ведерком в руке и умоляла невидимую корову вернуться домой, а не то от нездойного молока у нее лопнет вымя. Тот факт, что корова наверняка пришла бы домой сама, если бы ее соскам действительно нужна была дойка, у Уэксли не волновал. Ей просто нравилось бродить по лесу. Жевать одуванчики, дуть на чертополох. Именно этим она и занималась, когда наткнулась на дядю Эйнара. Он спал под кустом и производил впечатление человека, накрытого зеленым тентом. «Ой!» – вздрогнув, сказала Брунилла. «Мужчина! В плащ-палатке!» Дядя Эйнар проснулся, и палатка раскинулась у него за спиной, как большой зеленый веер. «Ой», — сказала Брунила, искательница коров, — «человек с крыльями». Она восприняла его именно так. Да, его вид ее поразил. Но поскольку в жизни ее никто не обижал, она ничего и не боялась. Для нее это был просто уникальный случай встретить крылатого человека. И повод для гордости». Брунила завела с ним разговор, и уже через час они стали лучшими друзьями. А еще через два часа она вообще забыла, что у него есть крылья. И он как-то незаметно рассказал ей, как он оказался здесь, в лесу. «То-то я и смотрю, ты какой-то помятый», — сказала она. «Правое крыло совсем неважно выглядит. Давай зайдем ко мне, надо привести его в порядок». «Все равно ты не сможешь долететь на нем до Европы. Да и кому охота жить в Европе в наше-то время?» Дядя Эйнар поблагодарил ее, но все еще сомневался, соглашаться ему или нет. «Если что, я живу одна», — сказала она. «Это потому, что я уродина. Ты, наверное, уже заметил». Он сказал ей, что «Нет, нет, конечно, это не так». А она сказала, «Ты очень любезен, но это так, зачем себя обманывать». «Все мои родные умерли, у меня есть ферма большая, и я там совсем одна, а до далеко. В общем, компания мне не помешает, а то так и поговорить не с кем». «И что, она его совсем ни чуточку не боится?» – поинтересовался он. «Нет, скорее завидую и горжусь», – ответила она. «Можно». И она очень осторожно, но с явной завистью погладила рукой его большие зеленые перепончатые полотнища. Даже от этого лёгкого касания он вздрогнул и чуть не прикусил язык. Да, пожалуй, ему ничего не остаётся, как пойти к ней, чтобы смазать мазью ссадины и, о боже, такой ужасный ожог ей прямо под глазами. — Счастье, что ты не ослеп, — сказала она. — Как же всё это произошло? — Высоковольтная вышка. Только успел сказать он, как они уже оказались у неё на ферме. потому что прошагали больше полутора километров, не сводят друг с друга глаз. Миновал день, потом другой, и вот он поблагодарил ее у дверей, сказал, что ему пора отбывать, и что огромное ей спасибо за мазь, за заботу и за ночлег. Сейчас как раз смеркается, к утру, часам к пяти-шести, ему надо успеть перелететь океан и пересечь континент. «Спасибо, всего хорошего». сказал он, улетая в сумеречную темноту, и ходу врезался в клен. «Боже!» — скрикнула она и бросилась к его бесчувственному телу. Ну вот, собственно, и все. Очнувшись через час, он понял, что не сможет больше летать по ночам, что у него пропало тонкое ночное чувствование. Та крыльевая телепатия, что подсказывала ему, где на пути расставлены башни и деревья, где протянуты провода. Та особая острота и ясность зрения и ума, что вела его меж скал, столбов и сосен. Все, все пропало. Все треснуло от страшного удара в лицо, распалось в голубых электрических искрах. Весь его чувствительный дар. И, возможно, навсегда. «Как же я полечу обратно в Европу!» жалобно простонал он. «Ну, — скромно опустив глазки, сказала она, — «Но кому нужна эта Европа?» Они поженились. Причем узами брака их связал не кто-нибудь, а дальний родственник – один из Элиотов-Чайпинцев. В семье его называли священник Элиот, и это всех всегда страшно веселило, что кто-то из загробных Элиотов, кроме шуток, служит христианским проповедником христианского Евангелия. Это был прекрасный повод поупражняться в остроумии. Как бы там ни было, в назначенный день священник элиот прибыл из Меллинтауна, и вместе с ним прибыли другие элиоты отец мати Лора. Церемония была короткой, и, несмотря на то, что мисс Брунили она показалась немного странной, путанной и даже мрачноватой, закончилось все вполне жизнерадостно. Стоя рядом со своей новоиспеченной невестой, дядя Эйнар думал о том, что да, в дневное время... Единственное время, когда не требуется особое зрение. Лететь в Европу он не рискнет, сразу заметят и собьют. Только вот нужно ли ему это теперь? Ведь с ним Брунила, а рядом с ней меркнет даже Европа. Тем более, что полетать ночью можно и без особого зрения, если лететь вверх, в открытое небо, и также обратно вниз. Поэтому в брачную ночь дядя Эйнар взял Брунилу на руки и улетел с ней прямо в облака». Было около полуночи, когда какой-то фермер километрах восьми оттуда взглянул на низкое облако и обратил внимание, что оно как-то странно светится и потрескивает. «Ох, зарница сплюнув, сказал он. «Они не спускались на землю до утра, вернулись только с росой. Но вот теперь она замужем. И за кем?» От этой мысли Брунила сама летала, как на крыльях. Она страшно гордилась тем, что она единственная женщина в мире, которая умудрилась выйти замуж за крылатого мужчину. «Но кто еще может этим похвастаться?» – спрашивала она у своего зеркала. Ответ был очевиден – никто. Ну а дядя Эйнар нашел в ней таившиеся за ее лицом неисчерпаемые богатства красоты, доброты и ума. Он поменял свой рацион, чтобы питаться в соответствии с ее представлениями. Он был осторожен с крыльями в доме, потому что лучший способ сберечь нервы — это просто не бить посуду и не опрокидывать лампы. Он изменил свой режим сна, поскольку он ведь все равно не может летать по ночам. А Бронила в свою очередь, переделала стулья так, чтобы они были удобны для его крыльев. Где-то что-то подложила под обивку, где-то, наоборот, убрала. Но больше всего он любил ее за то, что она говорила. «Мы все...» «Как куколки в коконах», — сказала она однажды. «Видишь, сейчас я уродина, но в один прекрасный день я выберусь наружу, расправлю крылья и стану такой же красивой, как ты». «Да ты уже давно выбралась», — сказал дядя Эйнар. Брунила немного подумала и признала, что он прав. «Кажется, я даже знаю, какой это был день», — сказала она. «Это случилось в лесу, когда я искала потерявшуюся корову, а нашла...» «Плащ палатку!» Они оба рассмеялись, и Брунила была ужасно красивая в этот момент, как будто в доказательство того, что встреча с ним вытащила ее из ее уродства, как меч из чехла. У них появились дети. Поначалу дядя Эйнар боялся, что они будут крылатыми. «Ничего», — сказала Брунила, — «это даже хорошо. Меньше будут путаться под ногами». «Зато», — хватая ее, воскликнул он, — будут путаться в волосах». «О, нет», — воскликнула она. Детей у них родилось четверо, три мальчика и девочка. Природа наградила их таким количеством энергии, что лучше бы у них были крылья. Повылезали, как поганки за какие-то несколько лет, и теперь, чуть жаркий летний денек, просили отца, чтобы он сидел с ними под яблоней и, обмахивая их прохладными крыльями, Рассказывал им сумасшедшие звездные истории о своей юности и воздушных путешествиях. Что он и делал. Он рассказывал им о том, какие бывают виды ветров и какие на ощупь облака. Как тает во рту звезда и какого вкуса воздух высоко в горах. И о том, что ты чувствуешь, когда камнем падаешь с вершины Эвереста и уже в самом низу перед ударом об лед распускаешь крылья и превращаешься в большой зеленый цветок. Вот такая у него была семейная жизнь. Прошло шесть лет, и вот сегодня дядя Инар все так же сидел здесь, под яблоней. Сидел и не находил себе места. Сам того не желая, он превратился в злого и раздражительного брюзгу. А все потому, что после стольких лет его суперчувствительность так и не вернулась. Он по-прежнему не мог летать по ночам. а мог только уныло торчать во дворе, как зеленый пляжный зонтик, который беспечные отдыхающие, те, что прятались под его тенью летом, под конец сезона выкинули за ненадобностью. Неужели он так и будет сидеть здесь вечно и бояться летать днем, потому что, а вдруг, кто-то увидит? И теперь навсегда обречен быть летающим сушителем стиранного белья для милой женушки или обдувальщиком детишек во время жары». что правда? Нет, поначалу он был даже не против. Молодая жена обрунила, потом дети, которых надо растить. Какое-то время ему этого хватало. Но теперь беспокойство вернулось с новой силой. Он был не неудел, ведь главным делом его жизни всегда были полеты. Со всеми поручениями семьи он справлялся быстрее урагана. А в былые времена и быстрее телеграфа, Бывала просвистит, как бумеранг, туда-сюда над горами и долами, и смотришь уже, пушинкой летит вниз, приземляется. Никогда он не нуждался в деньгах, отбою не было от желающих нанять крылатого человека. А что теперь? Его крылья так и затрепетали от обиды. — Папа, помаши на нас, — сказала малышка Мэг. Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо. — Нет, — сказал он. «Ну, помаши на нас, пап!» — сказал Рональд. «Вообще-то не жарко, март на дворе. К тому же скоро пойдет дождь», — сказал дядя Эйнар. «Не пойдет. Ветер подулит, и все. И сдулит все облака», — сказал Стивен, который был не больше пчелы. «А ты пойдешь смотреть на нас, а, пап?» — спросил Майкл. Он сжал себя, как кулак. «Нет-нет, бегите», — сказал он им. «Папа будет думать свою думу». тот день он был закрыт для всего и для всех. Ему было не до супружеской любви, не детей от этой любви и не до любви к этим детям. Брунила на заднем крыльце развешивала одежки. «Как ты это сделал? Сухие, как будто выпрыгнули из тостера», — радостно сказала она, пытаясь поднять ему настроение. Брунила любила, чтобы все кастрюли и сковородки были начищены и блестели, так же, как и лица людей. и задумчивость, которой он предавался в последнее время, была для нее все равно, что ржавчина, которую ей никак не удается оттереть. «Рад стараться», — машинально ответил он, думая совершенно о другом. Он думал о небе, о том прежнем небе, ночном, звездном, лунном, ветреном, прохладном, полночном, и рассветном, и облачном, и каком угодно. Неужели отныне ему суждено лишь низенько летать над пастбищем, в вечном страхе быть замеченным, и из-за этого рискуя сломать крыло об силосную башню или врезаться в забор? Глубина его отчаяния была черна, как бездонный колодец. «Пап, ну пойдем, посмотришь на нас», — продолжала конючить Мэг. «Март сказал Рональд. «Март», — согласился дядя Эйнар. «Зима бежит». хвостом стужу ворожит. «Мы же на гору идем», — сказал Майкл, и глаза его загорелись, как два круглых фонарика. «Там будут дети со всего города». Дядя руку кусил себя за руку, не сильно, с краешку. «На какую гору?» — спросил он. «На змей гору, на какую же еще?» — пропели они хором. Он, наконец, взглянул на них. Каждый из четверых прижимал к груди большого бумажного змея. И у всех были одни и те же симптомы. Учащенное дыхание, красное от возбуждения щеки, звериный блеск в глазах. Маленькие пальчики вцепились в моток белой веревки. Змеи были выкрашены красной, синей, зеленой и желтой краской, а снизу у них болтались хвостовые отростки, сделанные из ситцевых и шелковых лоскутков. «Мы же будем запускать наших змеев», — сказал Рональд. «Разве ты не хочешь пойти посмотреть?» «Нет», — грустно сказал он, — «меня там могут увидеть. Вы же знаете, меня никто не должен видеть, иначе могут быть неприятности». «А ты спрячься в лесу и смотри оттуда. Мы очень хотим, чтобы ты их увидел», — сказала Мэг. «Змеев?» — спросил он. «Да, мы сами их сделали», — с гордостью сказал Майкл. «Мы же знаем, как...» «Откуда вы знаете, как?» «Ты же наш папа!» — хором воскликнули они. «Поэтому и знаем...» Дядя Эйнар перевел взгляд с одного на второго, со второго на третьего, а с третьего на четвертого. И вздохнул. «Праздник воздушных змеев, говорите!» «Да, сэр! И я выиграю!» Сказала Мэк. «Нет, я!» Заспорил Майкл. «Йо-йо!» пропищал Стивен. «Бог есть!» Проревел дядя Эйнар, хлопнув крыльями так, словно ударял политавром. «Дети!» «Дети, я люблю вас, я вас обожаю!» «Папа, что с тобой?» Спросил Майкл, пятясь назад. «Ничего, черт возьми, ничего!» Пропел Эйнар, расправил свои крылья во всю их ширь и размах, и они, бум, стукнулись друг об друга, как тарелки, и от их удара дети с хохотом повалились с ног. «Можно! Теперь мне можно! Я снова свободен! Свободен!» как дым из трубы, как пёрышко на ветру. «Брунила, слышишь?» — крикнул в дом дядя Эйнар, и она сразу же выглянула. «Я свободен!» Он поднялся на цыпочки и стал как будто выше ростом. «Ты понимаешь, Брунила, мне больше не нужна ночь. Теперь я смогу летать днём. Мне не нужна ночь. Теперь я буду летать каждый день в любой день года». «И никто не узнает меня, никто не собьет меня, и я, и мне... Господи, да что я тут трачу время на болтовню? Смотрите!» И пока взволнованные члены семьи приходили в себя от потрясения, дядя Эйнар оторвал от одного из бумажных змеев ситцевый хвост, привязал его к поясу в районе крестца, схватил клубочек бечевки и один конец зажал между зубами, а другой сунул детям. Сразу после этого он взмыл воздух и полетел все выше и выше, навстречу мартовскому ветру. А в это время его дети бежали через луга и пастбища, гомоня и спотыкаясь с веревкой, выпущенной в светлое небо дня. А Брунила осталась на ферме, где они жили, и стояла там, махая рукой и тихо посмеиваясь, потому что знала, что отныне в ее семье все будет хорошо. Наконец дети добрались до этой несчастной змей-горы и теперь стояли там вчетвером, раздирая моток веревки нетерпеливыми и дрожащими от гордости пальцами, и каждому хотелось подтянуть и поуправлять. Дети из Меллинтауна, которые бежали мимо со своими бумажными змеями, чтобы запустить их по ветру, увидели, как в небе паря и пикируя, летает огромный зеленый змей, и воскликнули. «Ого, смотрите, какой змей! Вот это змей! Ничего себе! Вот это да! Мне бы такого змея! Надо же, какой змей! Где вы только такого взяли?» «Его сделал наш папа!» — скричали Мэг, Майкл, Стивен и Рональд. После этого они с победным ликованием подтянули за веревку, и гудящий, подобный грому зеленый змей, взмыл в небо, и нарисовал на облаке страшно большой и страшно волшебный восклицательный знак».